Глава тридцатая. Кэссиди. Новости о Чака заставили меня нервно рассмеяться. Значит, в этот раз поняла все правильно. Принц сам выбирал кандидаток из враждебных к нему семей. Он намерен убрать свою оппозицию. Видимо, на машину все-таки можно было как-то влиять. Чего тогда он ждет от меня? За моей спиной никто не стоит. Судорожно размышляла, ходя из угла в угол в своей комнате. Я умудрилась разозлить этого человека. Села на кровать, схватившись за голову. Как мне теперь остаться в живых? Очевидно, что при прошлом испытании у него не было планов на меня. Зато в этом разе была не уверена. В отличие от других, меня никто не вытащит. Значит, надо заставить его сотрудничать со мной. Чак передал мне все дословно. Если раньше сомневалась, то теперь была уверена. Корн работал на Кронпринца. Скорее всего, они выступали против аристократии. Найти информацию о семьях других кандидаток проблемой не было. Они все медийные личности и хорошо общались между собой под покровительством премьер-министра. Он был еще одной фигурой, которая может меня убить. Порадовалась, что не привлекла к себе излишнего внимания в замке. «Достала документ, который взяла из сейфа, когда мы скоро доставали лекарство. Сейчас этот листок был моим единственным козырем. Хорошо, что сохранила его. Снова перечитала. Кому-то поступали деньги за задержку лекарства, но счет точно липовый. Чак проверил его для меня». Однако, если похожий документ найдется у Валенберга, то можно будет обвинить его в измене короне. Вопрос только в том, на чью сторону мне сейчас стоит встать. Судя по ситуации, премьер-министр твердо стоит на ногах и имеет хорошую поддержку у аристократии, чего нельзя сказать о кронпринце. Однако из-за Валенберга мы долго страдали от эпидемии, Он убил много людей и будет продолжать, пока не достигнет своей цели. Использует даже собственную дочь. Полагаю, Роза не в курсе всего, что здесь на самом деле происходит. От этой мысли стало тошно. На завтрак шла, как на эшафот. Сразу после него должно состояться второе испытание. Надеюсь, что меня еще не вписали в утиль. Вкус еды совсем не почувствовала. Желудок скрутился узлом, как и при прошлом испытании нас проводили в одну из комнат, из мебели, в которой стояли только пара кресел. «Сегодня вы должны показать все ваши навыки в...» Миссис Арфель сделала паузу. «В дворцовом этикете и танцах». Ощутила, как сердце упало вниз, голова резко закружилась. «Почему именно это?» «Вас будут приглашать в порядке очереди. Помните, что за вами наблюдают!» Офелия грозно посмотрела на меня и ушла. Напряженно села в кресло. Руки тряслись. «Если и в этот раз оскорблю чем-то принца, то мне точно не жить!» Девушки уходили одна за другой, заставляя меня нервничать еще больше. «Мисс Кэссиди Лейк!» Объявил меня Глошатый. Резко встала, чуть не споткнувшись. К своему удивлению, обнаружила, что осталась в комнате одна. Для меня открыли двери, со всех сторон сразу засверкали вспышки. Как только глаза привыкли, рассмотрела репортеров и всю королевскую семью. Выпрямилась и подошла к центральному столу. Королевская чита одарила меня спокойными взглядами. С реверансом справилась хорошо. Это добавило немного уверенности в себе. «Учитывая, что вы последняя, то выбора категорий у вас не осталось», — радостно сообщил ведущий. «Значит, вы покажете нам?» Экран засветился и выдал слово, от которого захотелось взвыть. «Танец!» — все с тем же энтузиазмом огласил ведущий. «В одиночестве?» Спросила, надеясь, что партнер меня вытащит. Вопрос вызвал смех у аудитории. Принц Эйн составит вам компанию, произнес король, хмуро посмотрев на сына. Вот теперь точно все пропало, наблюдала, как он медленно подходит ко мне. От парня разило холодом. Он протянул мне руку, положила свою на его ладонь. Заиграла музыка, обычный вальс. Сначала пыталась отчитывать шаги, чтобы не наступать на его ноги, но ничего не вышло. После третьего раза пришлось сменить стратегию. — Как продвигается игра, Ваше Высочество? Ставки оправдались? — серьезно посмотрела в его безразличные глаза. — Поворот. Музыка играла слишком громко, чтобы кто-то мог расслышать наш разговор. — Не понимаю, о чем вы, — сдержанно высказался он. Почувствовала, что его рука напряглась, когда принц вернул ее на мою талию. По-моему, все очевидно, или Корн еще не передал вам документы Флоена. Монета брошена, теперь отступить уже нельзя. Валенберг не ценит чужие жизни. Понятия не имело о позиции принца, но Корн помог нам с лекарством. Мой выбор стороны был очевиден. Музыка закончилась. Завершающий поклон, люди любезно похлопали, осознала, что провалила испытание. Ведущий скромно откомментировал мой позор, а затем меня отпустили. Вышла в коридор и напряженно выдохнула. Настоящее шоу только начинается. «Его высочество желает с вами поговорить», сообщил мне слуга, появившийся из ниоткуда. вздрогнула и кивнула. Он проводил меня в кабинет кронпринца. Два шкафа с книгами, стол и пара диванчиков. Минималистично и жутко. Кажется, принц заполнял собой все пространство комнаты. Сглотнула и вошла прямо в его логово. Кронпринц хмуро посмотрел мне в глаза, сидя за столом. — С чего вы сделали подобные выводы? — холодно спросил он, продолжая наш разговор. «Это совершенно неважно», — начала говорить, но парень резко встал и подошел ко мне. «На кого ты работаешь?» — в его голосе звенела сталь. Неужели просчиталась? Попыталась взглядом найти пути отхода и содрогнулась, когда не нашла. «Прекрати, Дилан», — произнес знакомый спокойный голос. Обернулась и увидела принца. Парень выглядел тот в точь, как тот, что чуть не прижал меня к стене. «Дилан?» — голова переваривала поступившую информацию, которая меня не обрадовала. «Ты снова попыталась говорить, но и в этот раз не смогла закончить. Голос парня был мне до боли знаком. Не может же быть, что...» Принц снял маску и изящно поклонился. «Брин, что-то там, Л Ланкастер, к вашим услугам, мисс Кэссиди Лейк!» Зетт хищно улыбнулся. «Заодно скажите, кого мне стоит казнить за разглашение конфиденциальной информации?» Окончательно потеряла дар речи. Ситуация совершенно вышла из-под контроля, грозясь закончиться катастрофой. «Продолжение следует».